Диана Удовиченко. Клинок инквизиции. В 1485 году инквизиторы Яков Шпренгер и Генрих Инститорис, авторы знаменитого «Молот ведьм», по поручению Папы Иннокентия приехали в маленький городок Равенсбург, дабы искоренить ереси. Там они обвинили в колдовстве и сожгли 48 человек. Пролог. Утром в офисе фирмы синкевич Инкорпоретед разом отказались работать все телефоны. Молодые люди в дорогих костюмах озадаченно хмурились, девушки нервно давили на маникюренными пальчиками на кнопки. Потом все схватились за мобильные, но и те, независимо от оператора, хранили мертвое молчание. В это время на первом этаже, в помещении службы безопасности, серьезные мужики в униформе охраны, спешно надевали бронежилеты и проверяли оружие. Такие же серьезные мужики, но в полицейской форме окружили сверкающую зеркальными стеклами высотку Сенкевич Инкорпорейтед. В офисе начальника службы безопасности коренастый седой человек лет 45 нажал кнопку селектора. «Петрович, группа к бою готова». «Хорошо», — ответил хрипловатый баритон, — «действуйте по плану А». Охранники переглянулись. План А предполагал вооруженное сопротивление. Возможности сдаться в нем не предусматривалось. Седой включил громкую связь. По коридорам здания разнесся его спокойный голос. «Пожарная тревога. Внимание, пожарная тревога. Всем сотрудникам немедленно выйти из кабинетов и проследовать вниз в помещение подземной парковки. Лифтами пользоваться запрещено». Начальникам отделов обеспечить быструю эвакуацию сотрудников. Главы отдела, разумеется, понимают, что нет никакого пожара. Есть наезд. Выпроводив работников, останутся на местах уничтожать лишние документы. Хотя самый опасный компромат уже почищен. синкевич давно ожидал рейдерского захвата либо штурма органами, что, в конце концов, почти одно и то же. «Внимание! Пожарная тревога!» По лестницам побежали испуганные клерки. Начальник службы безопасности поглядывал на часы. Должны успеть вывести людей через потайной ход в соседнее здание. Так их, по крайней мере, не подстрелят случайно. Распоряжение Сенкевича однозначно. Рядовые сотрудники не должны пострадать. Девки с пацанами ни при чем. Зелень. Седому и его ребятам терять нечего. Прошли вместе с Петровичем с начала девяностых. Из братков, быков, в люди поднялись. Нормальной жизни попробовали. Видать, хватит ее нормальной. За все приходится платить. Сенкевич приказал продержаться как можно дольше. Снаружи тоже готовились к бою. Были перекрыты все подъезды к высотке. Оцеплен целый район. Худощавый высокий парень в камуфляже с капитанскими погонами... Стоя за полицейской машиной, кричал в рацию «Первая группа! Пошла!» Последние его слова утонули в грохоте. На высотку опустились два Ми-8, на крышу попрыгали бойцы. Подбежав к башенке, в которой был расположен вход, попытались вскрыть дверь. Оттуда жахнула автоматная очередь. Внизу ОМОН вынес тараном двери и ворвался в вестибюль. Из-за колонн его встретили стрельбой. Вертолеты поднялись, зависли напротив верхнего этажа, поливая зеркальные стекла пулеметными очередями. Несколько минут спустя пентхаус зиял уродливыми дырами. Ми-8 улетели, с крыши на тросах спускались и запрыгивали в здание штурмовики. Капитан возле машины отдал короткий приказ водителю, сунул рацию в чехол и отправился к высотке. В вестибюле валялись два мертвых охранника. Третий, подстреленный в живот, сидел, прислонившись к стене, прижимал к ране скованные наручниками руки. Капитан с пистолетом на изготовку двинулся вверх по лестнице. Судя по звукам, стрельба шла где-то этаже на четвертом. — К нам, Дан, — приветствовал его на втором этаже лейтенант ОМОН. — Тут все чисто, троих уложили, да и наверху почти никого не осталось. Треск автоматов вскоре стих. Почти всех безопасников Сенкевич Инкорпорейтед перебили, немногочисленных выживших арестовали. Отряд поднялся до самого пентхауса. Бойцы ОМОН быстро двигались по пустынному коридору, вышибая двери одну за другой. В кабинетах никого не было. Дан шел за ними. Он был уверен, синкевич где-то здесь. По словам Насти, сегодня президент фирмы должен был целый день провести в офисе, ожидая важных переговоров. «Черт с ним, с Сенкевичем», — думал Дан. Гораздо больше его сейчас беспокоила сама Настя. Сотрудница ФСБ, она работала личным помощником босса, поставляя сведения о нем в контору. По инструкции, в день штурма Настя не должна была приходить в офис. Но ее домашний с самого утра не отвечал. Дан звонил много раз. без толку Он слишком хорошо знал характер своей девушки. Настя была умной, толковой и изобретательной. Год отработала под прикрытием и ни разу даже не попала под подозрение службы безопасности. Но вот с дисциплиной у девицы все обстояло гораздо хуже. Настя слишком часто рисковала по собственной инициативе. Информацию она при этом добывала ценную, но стороной, узнавая о ее искападах Дан только и мог, чтобы бессильно материться. Он давно уже мечтал о том дне, когда, наконец, разработка синкевич Инкорпорейтед закончится, чтобы воссоединиться с любимой и нашлепать ее по прелестной заднице, на которую та постоянно находила приключения. Настя вполне могла возомнить, что без ее поддержки захват здания не состоится и самовольно выйти на работу. Дан был почти уверен, что так и произошло. От удара бойца осыпалось непрозрачное стекло в широкой двери конференц-зала. «Не стрелять!» — заорал Дан. Хозяин фирмы, крепкий, бритый, наголо мужик лет пятидесяти, был здесь. Только вот перед ним живым щитом стояла Настя. Левой рукой Сенкевич крепко держал девушку за шею, правой прижимал к ее виску пистолет. «Дернитесь, вышу бы ей мозги!» Тихо произнес он, пятясь к стене, на которой висела большая электронная карта города. Настя выглядела спокойной, только бледность лица выдавала ее страх. Отступив к карте, Сенкевич на мгновение оторвал руку от шеи девушки, что-то нажал за спиной. Мерцающая панель отъехала, открыв темный зев входа. В следующее мгновение Сенкевич с Настей шагнули туда, и карта бесшумно встала на место. «Всем оставаться на местах», — приказал Дан. Сам рванулся к стене, принялся ощупывать сенсорный экран. Вскоре его попытки увенчались успехом. Нажатие на значок, обозначавший церковь, заставило панель отодвинуться. Только теперь за нею находилась бронированная дверь с сейфовым замком. Вот когда пришло время порадоваться рискованным выходкам Насти. Подруга разведала о странном сейфе, Даже сумела подобрать к нему шифр, о чем и доложила на днях руководству. Только попасть в таинственную комнату Насте ни разу не удалось. Теперь вот попал и думал Дан, набирая длинную комбинацию цифр и букв. Хоть бы живая оттуда выбралась. Дан потянул на себя тяжелую дверь, на мгновение замер за нею. Выстрелов не последовало. Он выскочил, быстро шагнул через порог и оказался в небольшой, тускло освещенной комнате пахло воском, сженой травой и какими-то химикатами. Полы были исчерчены пентаграммами и загадочными знаками. На черных стенах висели потрескавшиеся старинные картины. Прямо напротив двери, в шагах в пяти от Дана, стоял синкевич продолжая прижимать пистолет к виску Насти. «Брось оружие», — хрипло сказал Дан. «Отпусти ее, все равно уже никуда не уйдешь. Сдавайся». синкевич хмыкнул — и тут же из-за его спины показалось нечто. Это больше всего походило на пятно фиолетовых чернил, медленно расползающиеся по воде. Странная субстанция выбрасывала в разные стороны щупальца, потом подтягивала к ним тело, разрасталась и пожирала пространство. Предметы, которых касалось пятно, исчезали, будто растворяясь в нем. Продолжая целиться в синкевича Дан краем глаза с опаской наблюдал, как за спиной противника пропадает кусок стены, старое продавленное кресло, напольный канделябр с черными свечами. Вскоре пятно доползло до потолка и угрожающе запульсировало над головой Сенкевича. В центре его зародился черный смерч, похожий на воронку. Тьма бешено вращалась, воздух вокруг пришел в движение. Белокурые волосы Насти развивались, словно на ветру. Девушка дрожала, и причиной тому был не пистолет у ее виска. Настя чувствовала, что за ее спиной творится что-то непонятное и страшное. Сенкевич стоял абсолютно спокойно, будто не замечая ни ветра, ни фиолетовых стрекал, которые уже расползлись по всем стенам. — Оно же сейчас тебя самого сожрет, — ровным голосом заметил дан «Не сожрет», — усмехнулся Сенкевич. «Отпусти ее, и сам лучше отойди». «На, держи!» Сенкевич резким движением отшвырнул Настю, а сам сделал шаг назад и исчез в черно-фиолетовой круговерти Девушка упала, Дан опустил пистолет, кинулся к ней, но не успел. Пятно выбросило извивающиеся щупальца, схватило Настю и втянуло в себя. Не задумываясь, Дан прыгнул вслед за ней.